Когда раздалась сирена, дав нам старт в двести ш е с т н а ц а т ы й раз, я передал Глории слова Джеймса. Наплюй, фыркнула она. Что он может об этом знать? Не понимаю, почему им не завести ребенка, если хочется. Это же их дело, возразил я. И я не хочу злить Джеймса. Он на этих танцах собаку съел и уже не раз помогал нам советами. Что мы будем делать, если он на нас рассердится? Ну как же ей не стыдно заводить ребенка? настаивала Глория. Зачем рожать ребенка, если у них нет средств, чтобы о нем позаботиться? Откуда ты знаешь, что у них нет средств? спросил я. А что им тут делать, если бы это было не так? И она еще заявляет, у всех есть дети. Куда т а м у всех заметил я. А тебе т о откуда знать? Тебе было бы лучше вообще не появляться на свет. Возможно, и так, согласился я. И тут же, чтобы сменить тему, спросил ее: как ты себя чувствуешь? Как всегда, ни к черту, буркнула она. господи, стрелка на часах совсем не движется. На помосте у распорядителя был большой транспарант. с нарисованными на нем цифрами, обозначающими время. Сейчас стрелка указывала на 216. На дне й была табличка: п р о т а н ц о в а н о часов 216, осталось пар 83. Как твои ноги? ч ё р т о в а слабость ещё не прошла, пожаловался я. Этот гриб жуткая вещь. Некоторые девицы думают, что для победы надо будет продержаться по меньшей мере две тысячи часов, произнесла вдруг Глория. Надеюсь, нет, содрогнулся я. Не верю, что кто-то сможет столько выдержать. У меня уже туфли разваливаются, сказала Глория. Если не подсуетимся и не найдем спонсора, я скоро останусь босиком. Спонсором участников обычно становилась какая-нибудь компания или фирма, предоставляющая паре свитера со своей рекламой и обеспечивающая их за это всем необходимым.